Глава 4. Чрезвычайно экономный гость со своим уставом. План попадения Макс выполнил так лихо, что на последнем пункте в ванной едва собрал свой организм воедино. Правда, надо отдать должное животным, они тут уже были практически ни при чем. Макс попросту выходил из ванной и случайно наступил на конец мурьяниного хвоста. Его кошечка предпочитала в этом странном месте хозяина не оставлять, Оно как нырнет. Короче, она считала своим долгом следить за хозяйским омовением, облегченно выдыхая только когда он выходил из странной белой лохани. Вот и сейчас она традиционно вздохнула, заодно удивляясь, зачем лезть под противную мокрую воду, когда можно отлично умыться языком. Удивлялась, удивлялась, да и расслабилась. Забыла одно из самых важных кошачьих правил. Всегда следи за своим хвостом. Наступят на него люди, а больно тебе». Макс, ощутив у себя под ногой нечто тонкое и меховое, попытался было убраться с этого предмета, поскользнулся, а в следующий момент осознал себя почему-то на полу ванной комнаты с мурьяной на голове. «Макс, ты там жив?» озабоченно поинтересовался Сергей, услышав в ванной грохот такой силы, словно там с потолка упал средних размеров слон. «Да как тебе сказать?» Точно пока не знаю, ощущения странные. Вроде процентов 80 организма не совсем целы, но это не точно. Тебе помочь?» Забеспокоился Сергей. «Разве что добить, чтоб долго не мучился». Хмыкнул Макс, сняв с головы Мурьяну и пересадив ее на стиральную машину. «Да, что-то ты не сильно ошибся про 80 процентов». Сергей оценил держащегося за спину Макса. «Что ты хочешь? Я ученый все-таки». Молодой и перспективный. Проценты учитывать умею, проскрипел Макс. Ночью ему казалось, что спина разломилась на шесть кусков, и это так и останется. Утром было не намного лучше, но на работу он отправился. И надо же было этому случиться, что именно в этот день он снова увидел Милу. Зимнее солнце радует нечасто, но в этот день оно расщедрилось, и в конце улицы, словно в ответ этой нежданной радости, Полыхнула копна ярко-рыжих, вьющихся волос. «Мила!» — крикнул Макс. Она оглянулась, недоуменно покрутила головой, но никого знакомого не обнаружив, легко побежала в сквер. «Да что за проклятие такое!» — шипел Макс, который ощущал себя столетним дедушкой, который держится за спину и ковыляет себе со своим радикулитом. «Я же ее могу потом не найти!» Правда, дома ему немного полегчало от слов невестки. «Макс!» Раз ты два раза ее тут видел, значит, она или живет рядом, или бывает постоянно, утешала его Лена. Это уже достижение. Да я ж мог ее догнать. Макс с трудом нашел положение, в котором спина казалась целой. Ползком? хмуро уточнил Сергей. Не пыли. Если она действительно для тебя, ты ее встретишь. Ну да, ну да. Судьба и на печке найдет, хмыкнул Макс. Как-то так. «Понимаешь, ты можешь сделать максимально возможное, а потом психовать, с ума сходить, что у тебя не получается, что цель не достигнуть. А может, это просто не твое время. Надо подождать. Бабуля у меня говорила, что на все свое время. Может, сейчас просто не твое? Может, надо подождать?» «И как ты такой умный стал?» — проворчал Макс. «Может, ты прав». Сергей хотел добавить, что, может быть, это и девушка не та, которая брату нужна, но сдержался. Макс и так был расстроен. Хотя, если бы он Милу догнал, то огорчился бы несоизмеримо больше. «Боря!» Мила радостно протянула руки навстречу Борису. «Мила! Опять новые перчатки!» Борис укоризненно покачал головой. «Что же ты у меня такая... растрачица!» Мила вспыхнула ярче своих изумительных волос. Во-первых, слово «опять» было откровенно несправедливым. За перчатки Борис ее еще не ругал. Во-вторых, перчатки подарила бабушка, сказав, что они отлично подходят к ее новой дубленке. И в-третьих, слово «растрачиться» было обидным, словно ей доверили некую сумму на последний кусок хлеба, а она купила фентифлюшку. Эх ты, мила, мила, достаточно иметь трикотажные перчаточки или варежки, их и постирать можно, если что, наставлял ее Борис. Но «Ну все, все, не дуйся, мы идем в гости к твоей бабушке. Мила снова заулыбалась. Удивительно, как только павшая на окрестности мрачная и унылая тень моментально растворялась в воздухе, стоило Борису перестать ее журить и поучать. «Конечно, она нас ждет. Она у меня совершенно замечательная». Борис довольно заулыбался. Он умел вызывать у бабушек доверие. Они приходили в восторг от его практичности, показной заботливости, вкрадчивой улыбки, от того, как внимательно он их слушал, интересовался их здоровьем. В конце концов, они тоже часть его риэлторской работы. Нет-нет, никакими противозаконными вещами Борис никогда не занимался. Он был исключительно законопослушным риэлтором. Но иной раз так пообщаешься-пообщаешься, да и выгадаешь на добром отношении. Это-то не противозаконно. «Ласковый телок двух мамок сосет», — говорила маленькому Боре его собственная бабушка, и он старательно запоминал. Дом, до подъезда которого он провожал Милу, Он проверил, как только выяснил, что тут живет ее бабушка. «Хороший дом», — одобрил он. «Перекрытия отличные, стены толстые, кирпич. Квартиры тут дорогие». Этаж тоже оказался подходящий. Ни первый, ни последний. Мила позвонила в дверь и заулыбалась. «Бабушка, вот мой Боря». От радости у Милы сияли глаза. Даже волосы, кажется, засветились ярче. «Проходите, проходите». Любезно повела рукой седовласая дама, прилично ошарашив Боречку. «Ничего себе, бабушка! Прямо как вдовствующая императрица и имечка подходящая, Елизавета Петровна, хотя та вроде была невдовствующая». Его собственная бабушка вечно ходила в стареньком-престареньком байковом халатике и в растоптанных тапочках. Постоянно мерзла, поэтому куталась в древнюю кофту, Обожала Боречку и норовила подсунуть внучку каждую копеечку, которая у нее оставалась. Идея подарить бабушке хорошую теплую одежду, мягкие тапочки с мехом, как у ее соседки по лестничной клетке, и хотя бы иногда приносить ей что-то вкусное, Борю никогда не посещала. Почему он счел, что у милой бабушка такая же, как у него самого, он не знал. Но факт остается фактом. Эта дама его обескуражила. Справившись с невольным изумлением, Он решил, что внешность может быть любой, это не важно. Он и эту бабку обаяет. Усевшись за столом, накрытым к чаю, он начал рассказывать какие-то забавные случаи из жизни, не забывая нежно улыбаться Миле. «Кажется, дело идет на лад». Раздумывал он, похохатывая над анекдотом, который только что рассказал. Вон какая довольная!» «Какой болван, девочка моя! Бедная моя девочка, как же ты попалась такому!» Елизавета улыбалась мягкой, приятной улыбкой, умело скрывая желание выкинуть этого типа на лестничную клетку и, немного совсем чуть-чуть, пнуть с разбега, направив с лестницы. Громкий, пронзительный, одновременно хриплый крик, словно кого-то душили, но жертва, пока не собиралась прощаться с жизнью, раздался совсем рядом. Боря от неожиданности облился чаем и заметно побледнел. Что это было? Ой, боречка, это попугай! Заторопилась мила. «Какой еще попугай? Ты что? Разве могут птички так кричать?» Боря в попугаях был не силен и, сразу представив этакого маленького зелененького волнистика, даже рассердился на Милу. «Ой, Боря, Мила правду сказала, это действительно попугайчик. Сейчас я вам покажу. Я их закрыла, пока готовилась вас принять, но теперь, я думаю, самое время. Бабуль, может, не надо пока?» — забеспокоилась Мила. «Она-то отлично знала, на что способны бабушкины любимцы». «Надо, надо. А то как же Боречка с ними познакомиться? Правда, Боречка?» «Ну, конечно», — вальяжно кивал Борис. Ему были вовсе не интересны всякие птички, зато очень интересовало, почему же его не провели по комнатам. Он знал, что частенько люди любят демонстрировать квартиры даже посторонним. А он-то уже почти член семьи. Елизавета Петровна, мрачно ухмыляясь про себя, открыла комнату, И Борису на секунду показалось, что оттуда вырвался поток животных и огромный лебедь. Размах крыльев и оперения, конечно, могли сбить с толку неумелого орнитолога, но когда это безобразие долетело до стола и уселось на спинку свободного стула, Боря был вынужден признать, что Мила сказала правду, и это все-таки попугай. «Какой крупный!» Борис в последний момент сумел сообразить, Что не очень разумно вслух при хозяйке произносить все эпитеты, которыми он наделил попугая. Наверное, дорогой. Да, наверное. Я его не покупала, мило улыбалась Елизавета Петровна, надеясь, что у нее не сведет скулы. А, подарочек. И кто же то вам так? Не бойся, ест он много. Волнистые то лопают и гадят, лопают и гадит. Борис законно гордился умением поддерживать разговор на любую тему. А, у вас еще и собачка? «Маленькая — это хорошо. Вот у меня сосед на лестничной клетке. Так он только и делает, что мешки корма таскает. У него лабрадор, кажется. Сколько он денег на это тратит? Уму непостижимо!» «Ваших?» — наивно изумилась Елизавета, и мило опасливо на нее покосилась. «Не, что вы, почему моих? Я бы гроша не дал на этих бесполезных тварей. Своих, конечно». Тут, словно по заказу, вышли из-под стола все три кошки Елизаветы Петровны и элегантно расположились на небольшом диванчике. «Еще и кошки!» — протянул Боря. «А зачем они вам? Ну, я вот понимаю, когда они в деревне живут. Там хоть польза мышей ловят. А тут? Тут же их кормить еще надо. Опять же, деньги тратить». Мила изумленно посмотрела на Бориса. То, что и деревенских кошек кормить надо, похоже, для него было абсолютно неизвестно. «Боренька, так ведь мышь, она же маленькая. Да и не едят они мышей целиком. А потом, где же их столько взять, чтобы каждый день прокормиться?» Попыталась объяснить Мила. «Мила, ну какая ты смешная! У тебя же отец в деревне!» «Да, и мама, и бабушка!» «Ну вот! Неужели они кошек кормят?» «Конечно! Корма покупаем обязательно! А как же?» Борис застыл, изумленно глядя на девушку, а потом, решив, что она шутит, рассмеялся. «Ну ты умница! Так разыграла!» Мила покосилась на бабушку, а та незаметно покачала головой, мол, не стоит шокировать человека. Кошки непременно должны приносить пользу. И собаки тоже. Вот не понимаю таких псин. Он кивнул на недобро прищурившуюся Фоксу и ткнул в нее пальцем. Мило было спасать Бориса, но Фокса с превеликим трудом сдержалась. Возможно, помогло то, что Елизавета Петровна отщипнула кусочек вареного языка и предложила собаке. Она прямо-таки видела, что Фокса выбирает место, куда бы поудобнее вцепиться в этого мерзкого типа. «Вы что, вы языком псину кормите?» ахнул Борис. «Угощаю», — мягко поправила его Елизавета. «А что, вы опасаетесь, что вам не хватит?» Она уже пожалела, что не позволила Фокси повиснуть на руке этого женишка. «А, я понял. У вас же сын фермер. Вы же мясо не покупаете. А то я уж удивился», — осенила Бориса. Он с облегчением покивал головой, правда, совсем скоро снова застыл. «Вы что, грецкий орех птице даете?» Он прямо-таки глазам не верил, не обращая внимания на то, как изумленно на него смотрит Мила. Это его часть рациона, а также фрукты, смесь, еще несколько видов орехов, зелень, творог. Елизавета перечислялась с неким злорадным удовольствием, глядя, как ползет вниз челюсть ее чрезвычайно экономного гостя. «Да вы шутите? Зачем? Зачем его держать? И его, и этих...» Он кивнул на кошек, одаривших его взглядом полным глубочайшего презрения. И псину эту бесполезную. Он собрался было прочесть безголовой милиной бабуле лекцию о правильном обращении с финансами, но она пресекла все эти высказывания на вылете из боренного ротового отверстия. Мне так нравится. Это мое хобби. Она выглядела вполне безмятежно, но Бори не решился ей возражать, сделав вывод, что теперь-то он понимает, в кого мило столь беспечно в отношении финансов. Еще он решил, что в ближайшее время нужно провести с невестой профилактическую беседу о том, что он не потерпит столь безумных трат. А еще надо внушить этой самой бабуле, что это ее хобби расточительно и недопустимо. После чая и Бориного монолога о его успешности в жизни, правда, довольно короткого, потому что поганая птица постоянно орала и не давала ему говорить, он распрощался. «Милочка, проводи Борю заодно и прогуляешься перед сном». «Нет-нет, Фоксу брать не надо. Сходите, развейтесь». Елизавета закрыла за удивленной внучкой дверь и недобро прищурилась. «Ну, давай-давай. Ты же сейчас на эмоциях. Выкладывай ей все о старухе с деменцией, которая уже не понимает, что почем, о том, что их всех надо повыкидывать или пристроить в деревню, ибо им там лучше». Давай, ты еще не успел подумать о том, что можно пока ничего не говорить, сдержаться, а потом извести их тихонечко, словно случайно. Выжить всех, кто тебе будет мешать, а потом полностью подмять Милу. Я уверена, что ты не сможешь смолчать». Она была железно уверена в боре, и он не подвел.